Глава шестая. От прорыва к чтению мыслей. «Как-то прорвались», — убедившись, сказала Риц, хотя никто не отреагировал. После забега они устали, но говорить было тяжело от всего увиденного. Хуже просто и быть не могла. Больше всех пострадала Лепис. Её белый наряд жрицы был перепачкан. На ней была липкая паутина, какая-то грязь, а ещё кровь и куски раздавленных на бегу пауков. Роран подумал, что если так не хотелось испачкаться, нечего было носить наряд жрицы, но девушка продолжала упрямо носить эту одежду. Дело не только в дизайне, это важно для жрицы. Похоже, было что-то, почему она не уступала, но Роран не понимал, что именно. Если он не понимает и лепес уступать не собирается, оставалось уважить уважать её мнение, а ей терпеть грязь. Обувь и штаны Рорена были в таком же состоянии, как и одежда девушки. Почему-то меньше всех досталось Гули. У неё было больше всего открытых участков тела, потому в первую очередь стоило за неё волноваться, не прицепится ли к ней паутина или жуткости, и пока все недовольно вытирали тряпками куски пауков, Гула стояла почти чистая. Если уж говорить про лёгкие движения, то даже эльфийка ним испачкалась. Потому Гула восхитила команду Ритца, и только Рорен смотрел на неё иначе. «Съела? Не пойму, о чём ты». Но было очевидно, что женщина что-то сделала. Следов того, что она давила пауков, почти не было, потому Гула почти наверняка тайком использовала силу злого божества. Съела ведь. Ужасный у тебя вкус. Сила голы заключалась в поедании. То есть, пока остальные убегали от родителей и давили молодняк, хищники голы ели пауков, расчищая проход. Не понимаю я, о чём ты. Кстати, Роран, ты знал, в одной южной стране пауки сладостями считаются? Можешь поверить? Не знал. Не сдававшаяся Гула ответила вопросом на вопрос, и мужчина дал свой ответ. Мы еще не вышли из пещеры, оставим разговор на потом! Вмешался Риц, и они замолчали. Сейчас важнее всего было покинуть пещеру, и было еще кое-что важное. Мы через такую толпу пауков пробежали. Не удивлюсь, если парочка успела под одежду залезть. Найти и избавиться от крупного паука было несложно. Но там по полу бегала целая куча маленьких паучат, они могли забраться куда-то так, что их даже и не увидеть. Как сказала Лепис, только взрослые особи откладывают яйца, так что из-за этого можно было не переживать. Но точно не было ничего хорошего в том, что где-то в одежде могли копошиться пауки. Продолжая идти, они хлопали себя ладонями, проверяя, не пролезли ли куда-нибудь пауки. «Везят тебе, госпожа Гола! «Даже толком забраться некуда». Одежда женщины была довольно откровенной, и монстрам было некуда забраться. «А тебе нелегко, Лепис? В такой одежде они куда угодно забраться могут? Давай я проверю. Стой спокойно». Гула схватила руку завидовавшей Лепис, притянула девушку к себе и начала лезть под одежду. Лепис не могла её остановить и дать отпор, просто поражённо смотрела на происходящее, но когда пришла в себя, стала отталкивать руки Гулы. «Ну-ка!» «Госпожа Гула! Ладно тебе, положись на меня. У тебя тут и там пролезть можно? Дай я проверю!» «Ты куда руки суёшь? Если бы там были пауки, я бы заметила!» «Нет-нет-нет, вполне могла не заметить!» Гула схватила Лепис со спины и не давала сбежать, водя рукой повсюду, что привлекло внимание Рица и Чака. «Что? А, это, говорю же, можно? Я здесь проверю?» Ха, ты где меня трогаешь?» «Мы же обе женщины, а тебя не убудет, если покажешь?» «Не надо! Может, и есть то, что можно показать, и от меня не убудет, но то, чего нельзя показывать, у меня точно станет меньше!» Думая, чего станет меньше, Рорен подумал, что смотреть не стоит, и отвёл взгляд. А ним Чака, который не мог оторвать глаза. «Больно! Подсматривать преступление! Не настолько сурово!» Поднимаясь, возражал мужчина, Но, увидев недовольный взгляд девушки, лишился дара речи, стал бубнить оправдание и затих. «Ним, давай я тебя проверю! Не надо!» Руки Гулы сменили цель с Лепис на недовольную Ним. Покрасневшая Лепис отстранилась от Гулы и, чтобы с ней этого не повторилось, спряталась за спиной Рорена. Но ну не говори так, Ним! На тебе ведь тоже столько одежды!» Не обращая внимания на отказ, Гула продолжала приближаться, девушка готовилась отбиваться, как вдруг улыбка пропала с лица женщины, а руки опустились. «Что?» Ним была сдачно внезапной переменой, а Гула милостиво сказала. «Да так, тебя можно не проверять. И так всё видно. Ну-ка, погоди. Объясни, что это значит. Так просто вроде некуда паукам заползать». После слов Гулы все посмотрели на Ним. На ней была одежда охотницы, в которой было удобно двигаться, хотя это не значило, что паукам некуда заползать. Однако у имевшей характерное для эльфов тело девушки не было особо мест, куда можно залезть, как у Лепис, и все были согласны с оценкой Гулы. «Мне ваши взгляды не нравятся». Под пристальным взглядом они, Моритс и Рорен сразу же отвернулись, кольца Дик почему-то добро улыбались, Гула смотрела куда-то вдаль, а что на лице у Лепис за спиной Рорена было не разобрать. И только Чак продолжал смотреть на неё, а потом сказал. «Понятно». И в следующий миг правая нога девушки ударила его в висок. В Видя, как упал чак, не издав ни звука, Рицы, и Рорен поражённо посмотрели на него. Покрасневшая до кончиков ушей девушка начала бронить мужчину, но никто не думал её останавливать. «И что делать будем? Не спрашивай!» Поражённый Рорен спросил у Ритца, а тот совершенно смущённо опустил глаза и попросил ни о чём больше не спрашивать. Сам Роран не хотел вмешиваться в дела другой группы, и просто похлопал по плечу, точно говоря, что всё понял, Рица, который не хотел смотреть им в глаза. Двигаться дальше с ним, который кровь ударила в голову, было сложно. Подумав, что девушку надо оставить в покое и подождать, пока она не успокоится, Рорен стал смотреть по сторонам на случай нападения пауков, но прятавшаяся за спиной Лепис уставилась на что-то и вскрикнула. «Что такое?» «Господин Рорен! Плечо!» – дрожащим голосом сказала она указывая на плечо. Туда же посмотрели дико кольц и затаили дыхание. Думая, чего они так удивились, Роран протянул туда ладонь, нащупал кончиками пальцев что-то твёрдое и отдёрнул руку. «Эй, это... за тебя паук зацепился?» Так он и подумал. Мужчина повернул голову и увидел, как паук размером с ладонь цепляется восемью ногами за его куртку. Не сказать, что это было приятно но кусать паук не собирался, а просто тихо висел. Мужчина собрался прогнать его пальцем, но, как его не гнали, паук не собирался уходить с места, которое я теперь считал своим. «Это маленький огромный паук?» «А, похоже, что-то другое». Он и правда отличался от тех пауков, что их преследовали. У огромных пауков были длинные тонкие лапы, а на плече Рорана сидел довольно пухлый паучок с короткими и толстыми лапками. На чёрном обсидиановом теле у него было восемь рубиновых глаз, и как бы его ни тыкали пальцем, уходить он не собирался. Неужели он привязался? «Паук? А разве пауки могут привязываться к людям?» Ответа на этот вопрос Рора не знал, а он и дальше сталкивал паука, и тут уставшая пинать Чака Ним заметила изменения в мужчине, подошла и посмотрела на паука. «Это взрослый обсидиановый паук. Довольно редкий? Не опасный?» «Не особо. У него привычка цепляться за сильных?» Нем говорила, что у него крепкая шкура и есть яд, но сам он не агрессивный и охотится на тех, кого победит носитель. «У него есть паутина, сам сильный, а почему цепляется к другим? Загадка». «Не для того, чтобы яйца отложить». В голове Рорана всплыли жертвы пауков. Он не хотел, чтобы его постигла та же судьба, а ним кивнула. «Они откладывают всего одно яйцо, и это вроде самец». «Они сильные». Роран тыкал его пальцем, сгоняя, а монстр даже не думал уходить. Паук крепко держался лапами за куртку и никуда уходить не думал. Мужчина ещё пару раз попробовал, а потом просто сдался. «Ладно уж, главное, чтобы не кусался. Выглядит как какое-то украшение». Блестящий чёрный паук не двигался и, как сказала Лепис, больше напоминал украшение куртки. Вздохнув, Роран похлопал его пальцем по голове, Намекая, чтобы не мешал, монстр не понял, что это значит, но так и не сдвинулся с места.